Глава 19. Неожиданный разговор в ожидании пиццы. Оставив машину, он вошел в полутемный и полупустой зал, огляделся и заметил сидящего около окна Алика Дрючина, деловито чиркающего ручкой в блокноте. Шибаев подошел к стольку, отодвинул стул и сел. Алик оторвался от блокнота и сказал неприветливо. «Ты что, следишь за мной?» «И тебе доброе утро, Дрючин». Конечно, я ведь ищейка, а ищейка не должна выходить из формы. За неимением гербовой, как ты говоришь, пишут и на простой. А как ты догадался? Он махнул рукой девушке-официантке. Алик промолчал. «Ты уже заказал?» – спросил Шибаев. «Я уже съел», – сдержанно ответил Алик. «Пиццу?» «Нет». «Слушай, ну виноват, Дрючин, извини, так получилось. Ты же знаешь, где я был». «А телефон зачем он включил? Разве? Он достал из кармана мобильник. Черт, действительно. Получилось фальшиво. Алик еще больше насупился, ошибаев почувствовал себя дураком, причем во второй раз за сегодня. Ладно, согласен, Дрючин, скотина. Если честно, сам не знаю, как это получилось. Я не собирался оставаться на ночь. Ты спишь с ней? Нет, честно. Она спала на диване, а я в кресле. У тебя помятый вид, обличил Алик. Как будто ты ее... «Говорю же, нет!» – перебил Шибаев. «Она не в моем вкусе. И потом она клиентка». «Так ты согласился?» «Потенциальная клиентка. Пока нет». «То есть ты за даром сидишь в ее доме и ждешь черного человека? Не надо нас дурить. Нам еще разгребаться с мультки, а ты путаешься с этой неадекватной». «Мне пиццу!» – сказал Шибаев девушке-официантке. «Какая самая ходовая?» Можно неаполитанскую, с салями и ананасами, очень вкусно. Что будете пить? Пиво, а потом кофе, ему то же самое. Я не буду, сказал Алик. Надо поговорить, Дрючин, хорошо, что я тебя встретил. Алик негодующе фыркнул. Девушка убежала. В стеклянном кубе напротив Шибаева появился тощий юноша в тельняшке и круглой белой шапочке с помпоном, синим платочком на шее. Марик он же пицца-мастер. Шибаев наблюдал, как он резво крутил на руке полотно будущей пиццы, потом, плюхнув его на стол, стал поливать кетчупом, посыпать тертым сыром, красиво укладывать кружочки салями и кубики ананаса. За спиной юноши уже пылало разверстое жерло печи. Закончив приготовление, он подсунул под пиццу лопату, ловко вбросил ее в печь и закрыл заслонку. Шибаев сглотнул. «Тебя там не кормили?» – ядовито спросил Алик. «Только поили. У нее нет еды. Дрючин, я же извинился». Алик дернул плечом. «Сказать, ладно, прощаю, живи, пока у него язык не поворачивался. А если дернуть плечом, то ничего сойдет, и понимай, как знаешь. То ли прощаю, то ли попрыгай еще, а я подумаю». «Я встретился с Майей», — сказал он, и Шибаев вздохнул с облегчением. «Ну и?» Выплыл некто Константин Судовкин, историк, черный археолог с условным сроком за раскопки в заповеднике. Работал в музее, украл печать XVIII века и его оттуда выперли. Пытался вынести из архива карту курганов и древних поселений, но неудачно они его застукали. Интересная личность, вполне мог попросить Клямкина найти документы, так как самому туда теперь ход заказан. Можно расспросить в кафе и показать его фотку, пусть капитан Астахов займется. Уверен, они опять в тупике. Кстати, он явился на проводы директора музея и обыскивал его кабинет. Его поймали и снова выперли. Хотели звать полицию, но директор не позволил. Сказал, не нужно портить мероприятие. Майя говорит, этому Судовкину удивительно не везет, всюду ловят и банят. А на вид вполне приятный мужчина, манеры, расшаркивается, любит пошутить, но катастрофически не везет. Что он и говорит про убийство? Всякое. Директор в больнице с давлением, заместитель на больничном. Их допрашивают чуть ли не каждый день, требуют алиби, выспрашивают про отношения с жертвой, про всяких сомнительных клиентов. Они думают, что подозревают кого-то из них. Вряд ли они на такое не способны. Ты их видел? Там же одни доходяги и женщины пенсионного возраста. Да и смысл? Мы это обсуждали, Дрючин, помнишь? Это был чужак, который в истории архивах ни ухо не рыло, потому выгреб все подряд и убрал свидетеля. Возможно, он даже не знает, что в документах и зачем они нужны. Но знает, что дело серьезное и лучше без свидетелей. Ты говорил, между прочим, Судовкин тоже свидетель. Если убийца знал про Клямкина, то не может не знать и про Судовкина. Если, конечно, они не заодно, в чем я сильно сомневаюсь. Не могу представить себе, где они столкнулись лбами. Долгую минуту они смотрели друг на друга. Надо бы его навестить. А вообще, Шибаев замолчал. Что? Смотри, Дрючин, какая интересная картина нарисовалась. Мы постоянно натыкаемся на кого-то, кто не то впереди, не то тащится сзади. Но все время рядом. Впереди, перебил Алик. Если бы сзади, мы бы его не заметили. Резонно. Я иду в архив, а там труп. Мы едем в Сиднев, а там взлом краеведческого кабинета и возможное хищение документов за пару дней до нашего визита. Откуда ты знаешь про хищение? Та женщина ничего не сказала элементарно Дрючин. если не был похищен серебряный портсигар то искали что то другое то есть вполне допускаю что документы чисто умозрительно та женщина просто не знала притянуто за уши заявил Алик. в суде в качестве доказательства не проканает ладно под вопросом не стал спорить шибаев дальше едем на старое кладбище в бобровнике а там уже побывали до нас и где в гробнице старицких усыпальницы один черт причем недавно, и вскрыт именно гроб Каролины. Мне кажется, мы топчемся у него под ногами или по ногам. А еще атомная англичанка, вспомнил Алик. Ада Борисовна, удивился Шибаев, она тут каким боком. Он не взял платиновую брошку. Ты можешь вообразить себе ворюгу, который не взял платиновую брошку. Почерк Шибон. Он ищет целенаправленно, а не тянет, что плохо лежит. Ни брошка, ни портсигар его не интересуют. Своеобразная честность, не находишь? Мы же говорим обо всех странностях. Пусть будет до кучи. Мы ничего не пропустили? Кажется, ничего. И знаешь, что настораживает. Концентрация событий, как будто щелкнули кнопкой и дали отмашку. То есть ты хочешь сказать, что была отправная точка? Триггер. Триггер, ухмыльнулся Шибаев. Он самый. Для нас это письмо от мультки, догадался Алик. А для них... А Лаис упоминал, что уже писал кому-то, но ему не ответили. Ну, писал. Не понимаю, что такого в этом дурацком письме, что за тайны мадридского двора. Сентиментальный старик просит разыскать кого-то из семьи, всего-навсего. Он же не сообщает ничего важного, практически никакой информации. Пара газетных вырезок, обычное письмо. Дело не в письме, сказал Шибаев, а в кругах по воде. В смысле? В прямом. Мольтке обещал прилично заплатить, работа не пыльная, как ты сам сказал. Мы взялись, не отказался и тот, кому попало первое письмо. Только Мольтке об этом не сообщил, ставлю на черного археолога. Каким-то образом к нему попало письмо, может, стянул у директора музея. И что? А то, что в ходе розысков выплыло нечто. Шибаев, ухмыляясь, смотрел на Алика. Чисто умозрительно и гипотетически, как ты любишь выражаться. Тем более он историк и черный археолог, знает, где искать, и ушки на макушке. По сути, мы шли следом за ним, так как у него первое письмо, и он раньше стартанул. «Нечто?» – в тоне Алика звучала ирония. «В письме?» «Нечто. Не обязательно в письме, скорее, в ходе поисков. Он обскакал нас на пару месяцев. Когда были проводы в музее?» «Кажется, в июне.» Вот тогда он и хапнул письмо. «И что это, по-твоему?» Могу сказать, или сам догадаешься. Подумаешь, бином Ньютона, фыркнул Алек. Единственная стоящая вещь, которая выплыла, это бриллиант черная принцесса, который неизвестно куда делся. Сделал свое черное дело, убил Каролину и исчез. И если Судовкин каким-то чином завладел письмом, стащил у директора музея на проводах. Допустим, завладел письмом, узнал про Старицких и решил подрядиться к Мольтке, а потом понял, что может сорвать куш. Даже к Матвею Юрьевичу сходил. Внучка сказала, старик не стал с ним говорить. Если это, конечно, был Судовкин. Можем показать ей фотку. Да, собственно, это и не важно. Он же историк. Нашел материалы в музее, почитал его книжку. Поехал в Сиднев, потом в Бобровнике. Что можно искать в усыпальнице? Не документы же. Единственная вещь, которую стоит искать... Олег задумался, уставившись в стол. Шибаев молча ждал. «Даже не хочу предполагать, но все крутится вокруг Старицкого», – пробормотал Алек. «Дом продан, картинная галерея, мебель, антиквариат. Все на виду ушло к этому негацианту, а про бриллиант нигде ничего. Все про него знали, в газетах писали, сплетничали, а потом гробовая тишина. Даже Матвей Юрьевич не знает. Куда же он делся?» Шибаев пожал плечами. «Надеюсь, ты не думаешь, что через сто лет ерунда?» «Даже думать не хочу. судовки аферист и фантазер. Такие вечно ищут клады». Алик помолчал, ожидая возражений, но Шибаев молчал. «Ну, допустим. Ладно, чисто гипотетически. И куда же он все-таки делся? Мест, где он, может быть, раз-два и обчелся. Замурован в стенку. Раз». Алик загнул мизинец на левой руке. «Тайно продан тому же негоцианту. Два». Он загнул безымянный палец. «И, наконец, три, положен в гроб Каролины». Алик загнул средний палец. Некоторое время они оба молча рассматривали его загнутые пальцы. Потом Алик разогнул их и сказал. «Правда, я очень сомневаюсь, с какого перепугу? Потому что раскаялся? Или зачем? С другой стороны, он положил его в семейную усыпальницу, а мог похоронить как простую смертную. Надеялся, что туда же положат и его рядом с ней. Это любовь, Шибон. Он ее убил, но продолжал любить. О такой любви сочиняют легенды. То была роковая страсть». Голос Алика дрогнул, Шибаев похолодел, подумав, что адвокат сейчас начнет читать стихи. Но до стихов не дошло, и после паузы тот деловито продолжал. Но в гробу ничего не было. Он в поисках клада распотрошил собаку и подушечку, осквернил могилу, и ничего. Для этого человека нет ничего святого. Для условного Судовкина, подсказал Шибаев. Надо бы познакомиться с ним поближе. Откуда ты знаешь, что в гробу ничего не было? Думаешь, было, и он нашел? А толку, махнул рукой Алек, даже если он что-то нашел, ни за что не признается. А тебе не приходит в голову, что старецкий мог приказать, чтобы бриллиант положили в его собственный гроб. Дрючин, о чем ты, перебил Шибаев, никакой дурак не стал бы класть ему в гроб такое сокровище. Не факт, Шибон, если это был преданный дворцовый, то есть дворовой слуга. Старецкий умер в 19-м, была война, убийство, разруха, голод, не верю. Скорее этот Дворцовый. Продал бы его или выменил на хлеб. Или какая-нибудь банда ограбила дом, предположил Алек. Сомнительно, конечно, о камне уже никто не помнил, может, действительно старецкий продал его негоцианту. Скорее всего. Согласен, дохлый номер. Сто лет шибон, три поколения сменились. Не верю. Казалось, Алек уговаривал себя, что глупо надеется найти сокровище, но глазки его загорелись. Им принесли заказ. Они смотрели, как девушка в длинном черном переднике с расставляет на столе тарелки и пиво в запотевших бокалах, а ее товарка сгружает на середину стола две деревянные подставки с шипящими пиццами. «Я не буду», – сказал Алек, сглатывая и пожирая пиццу глазами. «Я уже съел салат». «Тогда я две», – сказал Шибаев. «Твое здоровье, Дрючин». «Ладно, кусочек», – решился Алек. «Ты же понимаешь, Шибон?» произнес он невнятно, жуя пиццу, что все наши предположения насчет бриллианта в пользу бедных. Мы же реалисты. Какой нафиг бриллиант? Согласен. Отправим мольтке отчет, получим бабки и привет. Какой нафиг бриллиант? — повторил Шибаев. Мы же реалисты. Алик перестал жевать, вглядываясь в лицо приятеля и пытаясь понять, что тот имеет в виду. То есть ты уже не хочешь искать бриллиант? — уточнил он. А, разве мы искали бриллиант? Какой бриллиант, Дрючин? Кончай, дурью мается. А этот Судовкин, мы даже не знаем, что ему нужно. Ему или тому, кто крутится под ногами. Может, он не подозревает про бриллиант, никогда не слышал и... А что же он тогда ищет? Ничего не ищет. Просто собирает информацию для Мольтки. Соберет и напишет. Уважаемый господин Мольтки, мне совершенно случайно попало в руки ваше письмо, и я собрал материалы о ваших родственниках Старицких. Готов представить за скромное вознаграждение. Как-то так. А может он промольтки ни сном, ни духом. У него другие задачи. И мы пересеклись случайно. И письмо он не спер. И в архиве не он. И в Сидневе, и в Бобровниках. Все бред сивой кобылы. Можем спросить у него самого. Он работал в музее. Ты там всех знаешь. Позвони, узнай адрес. И поставим точку. Какое-то дохлое дело. Прямо школьный археологический кружок. Клады, бриллианты, древние гробы. Звони. «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» «Мне надоел старой Мольтке. Я больше не хочу искать старецких. Звони. Поговорим с черным археологом, отправим отчет и все. Точка». «Конечно, тебе интересней с твоей неадекватной. Кто бы сомневался?» – ядовито произнес Алик. «И если ты опять будешь врать, что не трахнул ее?» «Тебе неоднозначно? Звони!» – перебил Шибаев. «Как ее зовут?» «Кого?» «Твою подругу из музея». «Ей пятьдесят лет!» – завопил Алик. «У нее внуки, мы просто друзья!» «Неважно, ну...» Алик достал из портфеля айфон. Шибаев, ухмыляясь, слушал, как Алик врал, что ему срочно понадобился работник музея Константин Судовкин и искренне сокрушался по поводу того, что тот давно у них не работает. Он с завидным постоянством и очень натурально вскрикивал «Не может быть! Неужели? И какой ужас!» Шибаеву, наконец, надоело, и он резанул себя ребром ладони по горлу. «Кончай, мол, трёп, сколько можно!» «Пишу, диктуйте!» – разливался Алик, пододвигая к себе блокнот. «Спасибо, дорогая Мария Александровна! Обязательно! Непременно! И вам тоже! Да, всех благ!» Он отложил телефон. «Представляешь, его поймали на проводах директора музея. Этот прохиндей рылся в бумагах». «Это мы уже знаем», – Майя говорила. Шибаев взял листок с адресом. «Ты сейчас свободен?» Не успел Алик ответить, как звякнул его айфон. Он слушал с серьезным лицом, потом сказал. «Через час у меня в офисе. Жду». Посмотрел на Шибаева и развел руками.